Мой адвокат, скрючившись, повернулся лицом к хищхайкеру. «А правда заключается в том, — начал он, — что мы направляемся в Вегас пришить нарколыжного барона по кличке Дикарь Генри. Я знал его столько лет, но он кинул нас как лохов. А ведь ты понимаешь, что это значит, а?» Я было хотел заткнуть ему пасть, но мы оба зашлись в безудержном и безнадежном хохоте, как два придурка. «Какого мы, блять, хуя делали здесь, в этой пустыне? Когда у нас у обоих больное сердце. «Дикар Генри вышел из игры! рычал мой адвокат на этого мальчика на заднем сиденье. Мы собираемся вырвать ему легкие и съесть их неожиданно выдал я. Этот мерзавец так просто не отделается. Что же происходит с этой страной, когда любой же полис может спокойно слинять наколов доктора журналистики как последнего болвана? Никто не ответил. Мой адвокат скрыл еще одну ампулу Амила. А мальчонка в панике полез наверх заднего сиденья, в спешке перемахнув одним махом через багажник. «Спасибо, что подвезли!» – верещал он. «Спасибо Сп большое! Вы мне нравитесь, парни! Не волнуйтесь за меня!» Едва ощутив под ногами асфальт, он помчался стремглав, как заяц, по направлению к Бейкеру. Один посреди пустыни, вокруг ни единого деревца. Подожди минутку! Заорал я вдогонку. Вернись и возьми пиво! Но, очевидно, парень меня не слышал. Музыка играла на полную громкость, а он мчался от нас так, что только пятки сверкали. Скатертью дорога! заметил мой адвокат. К нам в лапы попал настоящий чудик. Этот мальчик заставил меня понервничать. Ты видел его глаза? Он все еще смеялся. Господи, да лекарство-то ништяк! Я вышел из машины и в развалку доковылял до водительской дверцы. «Двигайся, я поведу. Нам надо выбраться из Калифорнии, пока этот хрен не нашел легавых». «Вот я ему, да здесь бы себя найти», — сказал мой адвокат. «Он в сотни миль от любой цивилизации». «Как и мы», — констатировал я. «Давай развернемся и поедем назад в Поло-Ланж. Он никогда не будет нас там искать». Я пропустил его замечание мимо ушей и заорал. «Открывай ты килу». потому что в воздухе снова что-то запищало. Дал газу, и мы с шумом и гиком вынеслись обратно на автостраду. Не прошло и двух минут, как адвокат склонился над картой. «Прямо по курсу местечка под названием «Мискаль Спрингс», — сказал он. «Как твой адвокат, я советую тебе остановиться и немного искупаться». Я замотал головой. «Нам абсолютно необходимо попасть в отель «Минт» до окончания регистрации прессы, иначе самим придется башлять за номер «Люкс». Мой адвокат закивал. «Только давай забудем об этой хуйне с американской мечтой», заявил он, перетряхивая саквояж. «Великая самуанская мечта. Вот что важно. Полагаю, настало время закинуться промокашкой. Этот дешевый мискалин уже давно выветрился из башки, и я не знаю, смогу ли еще выдержать сколько-нибудь запах этого чертова эфира». «А мне нравится», сказал я. «Мы должны промокнуть в этой дряни полотенце, затем положить его на пол под педаль газа, чтобы пары били мне прямо в физиономию на всем пути в Лас-Вегас». Он перевернул кассету. Радио вопило. «Власть народу прямо сейчас». Политическая песенка Джона Леннона, опоздавшая лет на 10. «Этот бедный дурак сунулся не в свое дело», — заметил мой адвокат. «Такая шпана просто путается под ногами, когда начинает давить из себя серьезного». «Говоря о серьезном, по-моему, пришло время заняться эфиром и кокаином». «Забудь об эфире», — сказал он. «Давай заначим, чтобы пропитать им ковер в гостиничном номере. Но вот это твоя половинка солнечной помакашки. Просто ожуй ее, как бейсбольную жвачку». Я взял промокашку и съел. Адвокат неуклюже возился с солонкой, в которой был кокс. Открыл ее, рассыпал. Матерясь... стал хвататься руками за воздух, в то время как наша достойная белая пыль взметнулась ввысь, разлетаясь по пустыне и автостраде. Очень дорогой маленький Смерч шлейфом тянулся за великой красной акулой. «О, Господи!» – промычал он. «Ты видел, что Бог только что с нами сделал?» «Это не Бог сделал!» – взревел я. «Это ты сделал! Ты, ебаный в рот, наркоагент! Я следил за твоими телодвижениями с самого начала, легавая ты свинья!» «Выбирай выражение», — сказал он. И внезапно ткнул мне в нос черным толстым магнумом 357-м. Одним из этих курносых питонов Кольта с конусным барабаном. «Здесь злобствуют тучи стервятников, Они склюют мясо на твоих костях еще до рассвета». «Ах ты, блядь! Когда мы доберемся до Лас-Вегаса, я из тебя отбивную сделаю. Как ты думаешь, что с нами сделает наркосиндикат, когда я нарисуюсь с самоанским наркоагентом?» «Они замочат нас обоих». Дикоген и знает, ты я такой в натуре. Твою мамашу душу в корень, я же твой адвокат. И он дико расхохотался. Ты же наглухо обкислочен, мудак ты эдакий. Произойдет охуительное чудо, если мы доберемся до отеля и зарегистрируемся там еще до того, как ты превратишься в настоящую тварь. Ты готов к этому? Зарегистрироваться в отеле Вегаса под фальшивым именем, с намерением обвести всех вокруг пальца и с головой наглухо забитой кислотой. Он снова заржал, зажал ноздрю и потянулся к салонке, нацеливаясь тонкой зеленой трубочкой из 20 баксовой купюры прямо в сердце того, что осталось от порошка. «Сколько у нас времени в запасе?» – спросил я. «Может, еще полчаса?» – ответил он. «Как твой адвокат, я советую гнать на всех парах».